Глава 41. Различия наций в отношении любви. О Франции. Я стремлюсь отрешиться от своих привязанностей и быть лишь хладнокровным философом. Французские женщины, воспитанные любезными французскими мужчинами, которым неведомо ничего, кроме тщеславия и физических желаний, менее деятельны, менее энергичны, менее опасны, а главное, менее любимы и менее могущественны, чем испанские и итальянские женщины. Могущество женщины определяется мерой того несчастья, которым она в состоянии покарать своего любовника. Когда же у него нет ничего, кроме тщеславия, любая женщина оказывается ему полезной, и ни одна не становится необходимой. Желаемый успех состоит в том, чтобы завоевать, а не в том, чтобы удержать. Когда у него нет ничего, кроме физических желаний, он всегда отыщет продажных женщин. Поэтому во Франции они очаровательны, а в Испании очень плохи. Во Франции продажные женщины могут одарить многих мужчин таким же счастьем, как и частные женщины. Я имею в виду счастье без любви. К тому же есть нечто, что француз неизменно чтит больше, нежели любовницу. Его собственное тщеславие. Молодой парижанин в лице любовницы обзаводится своего рода рабыней, призванной прежде всего тешить его тщеславие. Если она противится велениям этой господствующей страсти, он покидает ее, самодовольно рассказывая друзьям, с какой изысканностью манер и каким пикантным способом он ее бросил. Один француз, имеющий четкое представление о своей стране, Мильян, сказал, «Во Франции великие страсти так же редки, как и великие люди». В нашем языке не хватает слов, чтобы выразить, насколько невыносимо для француза роль покинутого и отчаявшегося любовника на виду целого города. В Венеции или Болонье нет зрелища более обыденного. Чтобы найти любовь в Париже, нужно опуститься до уровня тех социальных слоев, у которых в результате отсутствия образования, тщеславия, а также в результате борьбы с истинной нуждой, высвобождается больше энергии. Показать, что находишься во власти огромного неудовлетворенного желания, значит показать себя неполноценным. А это во Франции нечто немыслимое, кроме тех, конечно, кто ни на что не способен. Это значит дать повод для всевозможных злых шуток. Отсюда нарочитое восхваление публичных женщин, звучащие из уст юношей, которые боятся своего сердца. Примитивный и чрезмерный страх показать себя неполноценным составляет основу любых бесед провинциалов. Недавно услышав сообщение об убийстве его высочества герцога Беррийского, один из них заявил «Я так и знал». Исторический факт. Многие люди, даже будучи очень любопытными, оказываются неприятно поражены, когда узнают новости – Они боятся предстать неполноценными по сравнению с тем, кто их нам рассказывает. В средние века постоянное присутствие опасности закаляло сердца. И именно в этом, если не ошибаюсь, заключается вторая причина поразительного превосходства живших в XVI веке. Оригинальность, которая у нас редка, смешна, опасна и нередко наиграна, тогда была повсеместной и лишенной прикрас. Страны, где опасность до сих пор часто показывает свою железную руку, такие как Корсика, Испания и Италия, все еще способны рождать великих людей. Книга господина Риалье Дюма. Корсика, которая по своему населению 180 тысяч человек не превышает и половины населения большинства французских департаментов, за последнее время подарила нам Саличетти, поццо борго генерала Себастьяне, Червони, Абатутчи, Люсьена и Наполеона Бонапартов, Арену, Северному департаменту, где насчитывается 900 тысяч жителей, далеко до подобного списка. Дело в том, что на Корсике в любого, кто выйдет из дома, могут выстрелить из ружья. И корсиканец, вместо того, чтобы смириться как истинный христианин, стремится постоять за себя, а главное – отомстить. Вот так формируются души вроде Наполеона. Как сильно отличается это от нравов дворца, полного фрейлин и камергеров – И Финелона обязанного рассуждать о своем уважении к его высочеству, разговаривая с самим его высочеством 12 лет от роду. Смотреть произведения этого великого писателя. В этих климатических условиях, где палящий зной возбуждает желчь в течение трех месяцев в году, недостает только направление движущей силы. В Париже, боюсь, недостает самой движущей силы. Для комфортной жизни в Париже нужно обращать внимание на миллион мелочей. однако есть довольно веское возражение. В Париже женщин, покончивших с собой из-за любви, гораздо больше, чем во всех городах Италии вместе взятых. Этот факт меня очень смущает. В настоящее время я не знаю, как на него реагировать. Но это не меняет моего мнения. Возможно, смерть кажется современным французам чем-то малозначительным, настолько скучна сверхцивилизованная жизнь, или, скорее, на самоубийство людей толкает злой недуг тщеславия. Многие из наших молодых людей, столь смелые при Монмирайле или в Булонском лесу, боятся любить, и из-за малодушия в 20 лет спасаются бегством, стоит им увидеть молодую девушку, которая показалась им красивой. Стоит им вспомнить все вычитанное в романах о том, как подобает поступать любовнику, и у них внутри все леденеет. Этим холодным душам не постичь, что буря страстей, вздымая морские волны, раздувает паруса корабля и тем самым дает ему силы преодолеть их. Любовь — восхитительный цветок, но нужно набраться смелости пойти и сорвать его на краю страшной пропасти. В дополнение к насмешкам, любовь всегда узревает рядом с собой отчаяние быть покинутым любимым существом, и тогда на всю оставшуюся жизнь нашим уделом становится лишь дед-бланк. Путь к совершенству цивилизации состоял бы в том, чтобы соединить все утонченное удовольствие XIX века с более частым присутствием опасности. «Я восхищаюсь обычаями эпохи Людовика XIV. За три дня мы беспрестанно перемещались из салонов Марли на поля сражений под Сенефом или Рамильи. Жены, матери, любовницы постоянно находились в страхе смотреть письма госпожи де Савинье. Присутствие опасности сохраняло в языке энергию и вольность, на которые сегодня мы уже не отваживаемся. Да и господин Деламет убил любовника своей жены». Если бы какой-нибудь Вальтер Скотт написал роман из времен Людовика XIV, нам было бы от чего прийти в изумление. Радости личной жизни могли бы увеличиваться до бесконечности, если бы мы почаще подвергались опасности. Я говорю не только о военной опасности. Мне хотелось бы той ежеминутной опасности, пронизывающей все формы и все сферы нашего существования, составлявшей самую суть жизни в средние века. Опасность в том виде, в каком ее обустроила и приукрасила наша цивилизация, превосходно сочетается с досаднейшей слабостью характера. В воспоминаниях A Voice from St. Helena, господина О'Миры, голос со святой Елены, английский. Я читаю следующие слова великого человека. Стоило сказать Мюрату, идите и уничтожьте те семь или восемь неприятельских полков, которые находятся там на равнине, недалеко от этой колокольни. В тот же миг он мчался, как молния, и как бы малочисленно ни была следовавшая за ним кавалерия, вскоре вражеские полки были смяты, перебиты, уничтожены. Но предоставьте этого человека самому себе, и перед вами окажется слабак, лишенный всякой способности суждения. Для меня непостижимо, как такой храбрый человек мог быть столь боязливым. Он был храбр только перед лицом врага. Там он был, вероятно, самым блестящим и смелым солдатом во всей Европе. Он был героем, Саладином, Ричардом Львиное Сердце на поле боя. Сделайте его королем и посадите в зал совета, и вы получите труса, лишенного решимости и здравого смысла. Мюрат и Ней — самые храбрые люди, которых я когда-либо знал. О, Мира. Том 2, страница 94.